который действовал в согласии с Углановым. Это письмо стало известным в всем районе Москвы, и некоторые из них, например, в Сокольники, уже более решительно выступили против правой опасности. ЦК КПБ обратился с письмом ко всем членам Московской организации, раскрывающим правые ошибки МК и призывающим к единству. Я говорю с уверенностью, что несмотря на то, что отдельные руководители проявили правый уклон, Московская организация в целом была и будет надёжной опорой Центрального комитета. В тоже октябре на пленуме МК выступил товарищ Сталин, раскрыв сущность правой опасности в ВКП(б) и ошибки в Москве. МК принял постановление, в котором Но весьма важный пункт состоит в уточнении о деятельной политической борьбой против правой опасности и против примиренческого отношения к ней. Примиренчество тогда было распространённым явлением. Значительная часть этих примиренцев были правыми. Московская парторганизация в дальнейшем развила борьбу с правыми, и по решению ноябрястского 1928 года пленума ЦК у главы был снят с поста первый секретаря МК. Вместо него встёргтём МК был избран товарищ Молотов. Через некоторое время Молотов, видя его загрузки работы в ЦК, был заменён на посту первого секретаря МК товарищем Бауманом. Правые потерпели поражение в Москве. Московская партийная организация, как писал ЦК в своём обращении, была и осталась верная порой ленинской линии партии. Это, конечно, не означало, что правая опасность уже тогда была ликвидирована, тем более что лидеры правых маневрировали и, потерпев поражение, начали маскироваться заявляя на словах о своих ошибках, а на деле продолжая свою лень во всём Советском Союзе, в том числе и в Москве. Московская партийная организация, сменившая парту руководство с новыми силами взялась за выполнение первой пятилетки. Вместе со всей партией Московская организация возглавила подъём крестьянской бедноты и лучших слоёв средняцкого крестьянства нашедшие своё выражение в развитии в конце 1929 года мощного колхозного движения и ликвидации кулачества как класса. Однако московской организации прежде всего МК допустили грубые ошибки в политическом и организационно-хозяйственном подходе к темпам коллективизации, не менее острые, чем в ряде областей и краёв страны. Здесь прежде всего сказались последствия длительного руководства правых в Московской области. Высыпая якобы за крестьянство, у главнцев на деле игнорировали деревню, не оказывали никакой помощи сельскому хозяйству и были оторваны от деревни. Город Москва, особенно аппараты облсполкома и МК партии, который тогда был не только городским, но и областным комитетом, не имели связи с деревней. И когда развернулось колхозное движение, аппарат, в котором оставалось ещё немало углановцев и особенно примиренцев, вместо руководства сознанием жизни и действительности занялся администрированием и командованием. А новое руководство МК практически слабо проверяло дела и само даже поддалось стихийному потоку вместо руководству им, не борясь с перегибами, творившимися на местах. Коллективизация за последние 4 месяца 1929 года выросла с 1,8% до 12,2%. А за три месяца 1930 года получился гигантский скачок. На 1 февраля 1930 года уже было 36%.